МОБИ, март 2009. Идеальный сферический кризис, к сожалению, бывает только в вакууме. Когда наступает разруха, остаются на плаву те, кто делает еду, и те, кто хоронит тех, кому еды не хватило. В общем, люди, заняты реальным полезным делом. Логично, но это логика кризиса во свинцах. Там повара и могильщики обычно жили дольше всех. Логика ущербная, ведь из схемы выпадает лагерная администрация. Здоровы рымяницы и полные карманы золотых зубов. Да, придут русские и повесят гадов, но у русских есть свои лагеря, и там еще интереснее. Помимо вохры самые сытые воры и придурки, те, кто не машет кайлом. Если дать людям побольше воли, окажется, что в дни кризиса жируют особей из тех же страт. В американскую Великую депрессию или страшную немецкую стагнацию 20-х вкусно ели и сладко спали политики, крупные чиновники, гангстеры и крышуемые означенными господами спекулянты. Пекарю слесарю человеку с лопатой приходилось туго. То, что из окон на Уолл-стрит градом сыпались прогоревшие финансисты, вызывало, конечно, у народа здоровый сарказм. Вы сарказмом сыт не будешь. Но вот момент, о котором и нас почти не знают, Для городской семьи времен депрессии точкой полного краха считалась неспособность содержать детей. Тогда малышей отправляли на деревню дедушки. Америка оставалась изрядно аграрной страной, и у большинства горожан из коренных был такой дедушка-фермер. Он, конечно, не салом объедался, но мог худо-бедно детей прокормить. Значит, простейшая кризисная логика работает. Есть толпы экономики, которые не рухнут. Ну, есть, условно, Деревню тоже лихорадило, фермеры разорялись, целые семьи уезжали на сезонные работы, но многие держались. Вроде бы прозрачная аналогия. Применительно к IT-индустрии в деревню, крепко стоящую на ногах, можно записать тех, кто дает реально нужный продукт. Во-первых, железо, не считая серверного, работает сервак и пускай работает, не видишь кризис. И флеш памяти, Рынок перегрет. В остальном на 2009 год ожидается лишь небольшое снижение темпов роста. Очень вовремя пришла мода на нетбуки. стопроцентно антикризисный продукт. Никуда не денутся телефоны разной степени поворочности. Скорее уж народ повременит заменой цифромыльницы на цифрозеркалку, и то не факт. Но как мы помним, деревню тоже лихорадило. Понемногу растут акции Apple, вроде бы в порядке Nokia. И вдруг на этом благостном фоне Motorola заявляет о феерических убытках. Возможно, компания разделится, будет одна железячная, вторая коммуникационная. Интересно, какая из грядущих Моторол уже назначена на заклане. С компаниями из нереального сектора экономики похожая история. Набирает жирок Google, месяц назад внезапно сломавшиеся подборные аплодисменты и радостные вопли. Ура, меня забанили на Google. Тебя-то забанили, а он-то крепнет. Тем временем Microsoft объявляет кризисную оптимизацию. На Руси такие вещи зовут честнее. Выкинь Васю на мороз. За полтора года уволят 5000 человек, и никто не знает, какова тут роль кризиса повод или причина. По теории, кризис должен оздоровлять рынок. Лопнут мыльные пузыри, те, кто был по ошибке переоценен конечным потребителем. Напротив, подрастут устойчивые, нишевые бренды и производители товаров и услуг, действительно нужных народу. Кризис сдует пену, останется пиво. Да? Да, останется тот же Google, без которого никуда. Вот так сложилось, ну никуда, хоть он падай раз в неделю. Та же Apple, у нее за душой грамотно выстроенная и прекрасно обустроенные рыночные ниши. Не пропадет Nokia, правильный, честный. Уцелеет Microsoft, сколько ни ругай его ибо Linux-Linuxом, а понятная широким массам операционка не просто востребована, без нее жизнь остановится. Не хочется сказать а что нам кризис? Да ну его. Вы сидите в теплой квартире, не голодный, не уволенный, И у тех компаний, что зарабатывают не продажей пустоты кризиса тоже нет. Напротив, получше дела пошли. Почему? А потому, мы уже основные потребители их продукции мы с вами. Нам, конечно, стало чуток поголоднее, но мы покупаем новые девайсы и не отказались от интернета. Не надо, люди, боятся. Пусть боятся те, кто кризис создавал. Да они уже вешаются. Вон в русском же же некий якобы олигарх упрашивает френдов скинуться. Зарез надо тысяч долларов до получки. Друзья, за пару дней накидали ему аж тысячу. С миру по нитке голодному петля. Увы, это описание идеального кризиса сферического коня в вакууме. Нынешний кризис способен неприятно удивлять. С прошлой осени на нас льется мутный поток аналитики, ей увлеклись все, домохозяек до президентов. У кого не плюнь эксперт, и почти все прогнозы уверенно пошли лесом. Зато никуда не делись сытые рожи политиков, мускулистые затылки гангстеров, лосняющиеся морды спекулянтов. Здоровый румянец лагерных надзирателей. Да, я тоже обеими руками за идеальный кризис. Желаю выстоять компаниям занятым реальным делом. Но боюсь, сначала придется откачать воздух, чтобы некоторые раз и навсегда перестали дышать. Мы-то без воздуха привычны.